Пятое. Подготовка к отлету шла полным ходом. Было принято решение, что корабль «Мерига» все же стартует первым. После того, как Гианея решительно отказалась лететь с гианейцами, они больше не торопились и хотели основательно познакомиться с Землей. И не только с Землей, но и с другими планетами Солнечной системы. На это требовалось много времени. Вторая и главная причина заключалась в самом Мирига и трех его товарищах. Пребывание на земле с каждым днем становилось для них тягостнее. Полудикие, они никак не могли привыкнуть к окружающей их всюду технике, всего боялись и очень редко отваживались выходить из дома, где их поселили. В этом доме намеренно была создана самая простая обстановка, лишенная комфорта, в современном понимании этого слова. Даже пища доставлялась им старинным способом – в корзинах, так как сразу же выяснилось, что появление блюд в шкафу, где только что ничего не было, вызывает страх. И четверо не только не осмеливаются есть, но боятся даже подойти к этой пище. Нечего было и думать, приучить их к радиофонам, экранам телесвязи и вечемобилям. Но планелетов они не боялись. Свет, исходивший неизвестно откуда, также не пугал их, к этому они привыкли. Полная неспособность освоиться с окружающим привела к постоянному страху, который заметно усилился после появления на Земле геянейцев. Вияяя лично попытался поговорить с четырьмя, доказать им, что он и его товарищи ничего общего, С ненавистными не имеют, но потерпел полную неудачу. Один только его внешний вид вызывал в четверых ужас и отвращение. Они не хотели его слушать, ни слова не отвечали и жались друг другу, стараясь держаться от геонейца как можно дальше. Взгляды, устремленные на землян, присутствовавших при беседе, просили и умоляли увести поскорее страшного посетителя. Вияя посоветовал отправить четверых на их родину как можно скорее. Корабль был готов, задерживаться не было никаких причин. Пятьдесят человек, которые должны были на нем лететь, также были давно готовы и могли отправиться в любой день. В их составе произошло только одно изменение. Вместо Синицына, неожиданно ставшего главным переводчиком, При гианейцах в экспедицию зачислили другого астронома. Сергей близко сошелся с членами экипажа и игловидного звездолета. я дал понять, что они все были бы очень рады, если Синицын, которого они называли Сеигея, заменит в полете Марину Муратову, которая и сама заявила, что хочет остаться на Земле с Гианей. Старт на планету. Мирига был назначен на 15 октября. Виктор Муратов с нетерпением ожидал возвращения геонейцев с Луны. Ему необходимо было поговорить с Вияейей. Только этот человек, выдающегося ума и большого жизненного опыта, мог помочь Виктору распутать клубок загадок и противоречий, в которых он один не мог разобраться, помочь восстановить с Геонеей прежние отношения они испортились, вернее, совершенно прекратились с того злосчастного вечера. Марина сообщала брату, что Геоннея не упоминает его имени и не позволяет говорить о нем. Судя по всему, она глубоко обижена или оскорблена, стала опять замкнутой и заметно мрачнеет. — Тебе надо помириться с ней, сказала Марина, — и поскорее. — Но как? — «Посоветуйся с Вияей. Меня беспокоит ее состояние». «Что я ему скажу?» «Все, другого выхода нет». «Хорошо, я это сделаю». Как только посадочная ракета опустилась, и из нее вышли гианейцы, Виктор, специально для этого прилетевший на ракетодром, подошел к Вияейе и попросил разрешения поговорить с ним. «Я всегда рад», — ответил гианеец, — «всегда к твоим услугам». «Видимо, — прибавил он, — разговор будет о гианее». Муратов нисколько не удивился этому вопросу. Проницательность Вияи давно уже была всем известна. Казалось, что гианейский ученый читает мысли. «Да», — ответил Виктор, — «мне надо поговорить о ней». Поезжай со мной. Он не отложил беседы, что было бы естественно после утомительного полета, и Виктор подумал, что не только предмет предстоящего разговора, но и его содержание каким-то образом известно Виаи, -И, и что Гианейц считает этот разговор нужным и спешным. Вече мобили он молчал, уверенно управляя машиной точно всю жизнь пользовался ею, Вияия о чем-то думал. Он жил за городом, в небольшом домике дачного типа, но, как везде и всюду, оборудованном всеми удобствами века, предоставленном в его распоряжении по личной просьбе самого Вияи. Остальные геонейцы жили в городе. Поставив вечи мобиль в гараж, Вияия извинился перед Муратовым, и оставил его одного на обширной террасе. Вернулся он минут через десять, свежий после купания и переодетый в домашний костюм земного покроя. Они прошли в столовую, где уже был сервирован завтрак на двоих, и сели за стол. «Я слушаю», — просто сказал Вияия. И Виктор, никогда не отличавшийся откровенностью в личных делах, Рассказал все. Он начал с эпизода в выходной камере звездолета на Гермесе. Подробно описал поведение Геонеи при встречах с ним на Земле. Остановился на случае с альбомом, стараясь ничего не упустить. Передал внимательно слушавшему Вияии содержание разговоров с Геонеей на Луне и после возвращения с нее. Понимая, что ничего скрывать нельзя, Он откровенно признался в своих чувствах и точно повторил две последние беседы. Вечер самоубийства и в саду у подножия Фудзиямы. — Что думает обо всем этом твоя сестра? — спросил Вияия. Муратов ответил также подробно, не утаив и последних слов Марины, сказанных при прощании, когда он уезжал из Японии. «Да, в этих вопросах женщины всегда более чуткие, чем мы», — сказал Вияя. «Гианнея еще ребенок по возрасту. Ее понятия вырабатывались под влиянием людей, которые, с нашей точки зрения, являлись представителями древнего мира. Обычаи этого мира стали достоянием истории. Много времени пройдет, пока Гианнея привыкнет к новому» но она обязательно привыкнет и станет современной во всем, и именно потому, что она юна и восприимчива. За полтора года жизни на Земле она уже изменилась к лучшему, как тебе известно. Этот процесс будет продолжаться, хотя для нее лично не так уж легко. Муратов слушал, не перебивая. — Для меня, — продолжал Вияя, я, не столь просто объяснить поступки Геонеи, Они вызваны чуждым мне отношением к вопросам личного плана. Но свое мнение я скажу и думаю, что оно верно. Геанея тебя любит. И первым толчком к возникновению этого чувства послужило твое поразительное сходство с привычным ей обликом мужчины. Возможно, сыграло роль твое особое сходство с Риагеей, которого Гианея любила как отца. Он подчеркнул это слово. «Обычая переносить женщину, которую берешь в жены, на руках теперь не существует. Но для Геонеи он современный, нельзя забывать об этом. На земле равенство полов установилось сравнительно недавно, и пережитки прошлого сказываются в частности в том, что предложение брака должно исходить со стороны мужчины. Это чуждо и непонятно Геонеи». Несмотря на то, что в обществе, в котором она родилась и выросла, женщина не имела никаких прав. У нее было право выбора мужа. Это происходило потому, что род шел по женской линии, и женщины несли моральную ответственность за будущее поколение. Ты упомянула о том, что Агианея не считала себя вправе самой вызвать тебя. Это характерно для ее воспитания. Но она имела не только право, но должна была сама первая предложить тебе вступить с ней в брак. И с ее точки зрения она это сделала. Каким образом? спросил Виктор, уже догадываясь, какой последует ответ. Своим рисунком, оставленным на столе. Чтобы ты его увидел. Что это именно так доказывает ее последний разговор с тобой. Чтобы ты лучше понял, я скажу о другом обычае, существовавшем в их обществе. Девушка должна сама предлагать брак, но это предложение должно быть у нее первым. Получить отказ считалось позорным, и вторично она не имела права предложения. При том отношении к мужчинам, которое было у них, это кажется нелогичным и странным, сказал Виктор. Но это было так. «Гианей автоматически переносит на тебя свойства психики своих современников и боится, что ты можешь подумать, что она любила Риагею как будущего мужа. Тем более, что она в разговоре сказала такую фразу. «Риагея мог бы это сделать для жизни». А потом на твой вопрос, любила ли она Риагею, она ответила «не знаю». Обе эти фразы были следствием ее состояния в тот вечер, ведь она была уверена, что умрет через несколько минут. А вернувшись к жизни, Геонея ужаснулась тому, что она сказала. «Она убеждена, что ты понял ее так, что ты не первый, которого она любит. С ее точки зрения это конец. А теперь суди сам, какое впечатление произвело на нее твое заявление» что забыть ее слова тебе не трудно. Да, теперь я все понимаю, — печально сказал Муратов. — "Я не обижена и не оскорблена. Она просто решила, что ты ей отказываешь, а, следовательно, ее жизнь становится бесцельной. Я забыл сказать, что в их обществе женщина, оставшаяся бездетной, никому была не нужна. — Я это знаю. Она говорила об этом Марине. Виктор вскочил и в волнении заходил по комнате. «Как поправить?» — сказал он. «Она не хочет меня видеть и говорить со мной. Как ее убедить, что она глубоко ошибается?» «Очень просто. Написать ей письмо. Ты думаешь, что она его прочтет?» «Обязательно. Я уверен в этом. Посоветуй Марине заговорить с Геонеей об обычаях Земли». «А в письме сам предложи ей стать твоей женой». Муратов подошел к Виа и ей обнял его. «Спасибо», — сказал он. «Я буду рад, если это случится». «С научной точки зрения?» «Нет, с общечеловеческой». «А теперь выслушай мой совет. Заранее могу сказать, что выполню его». «Увидим. Я советую немедленно принять меры» чтобы тебя зачислили в состав экспедиции на планету Мэриго». Виктор ожидал чего угодно, но не такого совета. Он с изумлением посмотрел на Вияю. «Гианнеец» улыбнулся. «Для Гианеи, сказал он, — очень важно, чтобы тела ее родных были сожжены». «Но разлука на годы! Подождем несколько дней», — загадочно сказал Виая. «Я ничего больше не скажу». Уважение к собеседнику не позволило Виктору просить объяснения. «Я хотел бы задать еще один вопрос», — сказал он, видя, что Вияия поднялся с кресла. «Слушаю». «Что означало, когда Геонея положила голову на мое плечо?» «Прощание. Она прощалась с тобой, как думала, навсегда». Муратов вспомнил слова Гианеи: «Мы по-разному относимся друг к другу. Как он был слеп!» «Могу посоветовать еще одно», — сказал Виае. «Относись более доверчиво к тому, что тебе говорит Майрина. Она знает Геонею лучше. И не стараясь вести себя по-геонейски, будь самим собой». В этих словах Муратову послышался оттенок осуждения. Он обратил внимание, что Вияия произносит имя и так, как ее называли на земле. Но почему он стал так говорить? Виктор не мог догадаться, хотя и был уверен, что на это у Вияи есть причины. мобиль вызванный для гостя, ждал его у выхода из сада. Это была одна из конструкций автоматических рейсовых машин. Ею нельзя было управлять. Она сама доставит пассажира туда, откуда пришла. Когда Муратов уже сидел в ней, Вия, вышедший его проводить, сказал на прощание. Все было бы иначе, если бы ты вел себя с Геонеей по-земному с самого начала. Да, он меня осуждает, думал Виктор, с огромной скоростью мчась к городу, и Марина совершенно права. Но теперь все будет иначе? Его доверие к Вияи было столь велико, что он, не раздумывая, выполнил непонятный совет Гианейца, в тот же вечер поговорив по радиофону со Стоуном. Я этого ожидал, ответил председатель совета. Никаких препятствий нет. Как вы могли ожидать, что я захочу лететь на планету Мерига? Удивленный его ответом, спросил Виктор. «До сих пор речь шла о моем отлете на Геянею. Об этом нам сказал Вияя. Когда? Перед отлетом на Луну. Он сказал, что я буду просить об этом? Нет, он посоветовал нам предложить это. И прибавил, что в согласии не сомневается». «Ну и ну», — только и смог сказать Виктор. Понять, что побудило Вияию предпринять подобный шаг без ведома самого Муратова, было действительно очень трудно. «А почему же вы мне не предложили?» Он посоветовал сделать это за десять дней до старта. «Мы так и решили». «Ну и ну», — повторил Виктор. Он закончил разговор, думая о том, что это все должно означать что каждый поступок Виаи имеет основание сомневаться не приходилось. В чем же дело? И вдруг он вспомнил слова. Для Геонеи очень важно, чтобы тела ее родных были сожжены. Он не спросил тогда, почему важно, как не спросил и многого другого, было не до того. Но сейчас он был уверен, что ключ к разгадке лежит именно в этой фразе. Казавшееся естественным объяснение, что Гианнея доверяет ему Виктору больше, чем кому-либо другому, выглядело натянутым. Вряд ли она сама согласилась бы на долголетнюю разлуку только ради уверенности, что ее желание исполнено. Ведь сам же Вияия сказал, что Гианнея любит Виктора. Второе еще более естественное объяснение заключалось в том, что Вияия убежден, Геонея лично хочет выполнить свой долг и намерена отправиться на планету Мирига сама. Но это объяснение упиралось в решительный отказ Геонеи покинуть Землю. Третьего объяснения Виктор найти не мог. В этот вечер он так и не пришел ни к какой разгадке. Наступило 1 октября. До старта оставалось всего две недели. В этот день Муратов рано утром вызвал Марину к радиофону и рассказал о беседе с Вияей. Я завтра отправлю Геонее письмо. — А ты поговори с ней сегодня, — сказал он в заключении. Ответ был неожиданным. — Никакого письма не надо, — сказала Марина. — Ты ее завтра увидишь. Мы возвращаемся в Киев. — Зачем? Геонея говорила... С Гипслесом и потребовала обследования сейчас. Он согласился. Майя также согласен, так что встречая нас на ракетодроме. Почему она так торопится? Не знаю, но она не попросила, а именно потребовала, заявив при этом, что иначе не согласится вообще. А Гипслес не говорил, сколько времени продлится это обследование? спросил Виктор, пораженный внезапной мыслью. «Три дня», — ответила Марина. Этот ответ сразу прояснил для Виктора все загадки. Когда обследование закончится, до старта останется десять дней, то есть ровно тот срок, который был указан Вияейей. «Гионея хочет лететь». И гианейский друг заранее позаботился, чтобы Виктор полетел с нею. Но как мог он так точно предвидеть события? «Что ты молчишь?» — спросила Марина. «Приедешь на ракетодром?» «Конечно, приеду. Но боюсь, что Гианея повернется ко мне спиной». Марина засмеялась. «Ты только что просил, чтобы я поговорила с Гианеей об обычаях земли». А я сама об этом догадалась. И? И сделала это несколько дней назад. И? — повторил Виктор. Что? И? Она все поняла и ждет от тебя подтверждения моих слов. — Ты умница, — сказал он, чувствуя, что с него спал тяжелый груз. — А ты думал? — Значит, полетим вместе, — спросил Виктор. — Куда полетим? На планету Мерига. — Вот тебе раз. Чего ради? — Значит, ты не все поняла и не обо всем догадалась. Я уже зачислен в состав экспедиции. Но Гианея не собирается никуда лететь. — Ошибаешься. Она летит с нами, можешь ее спросить. Через несколько часов состоялся второй разговор между ними. Он был короток. — Ты прав, — сказала Марина. — Не я. Авияя, я я Это было очень неожиданно для меня. Она сказала, что хочет проститься с планетой, на которой родилась, и навсегда вернуться на Землю. «Значит, летим втроем?» «Нет, вдвоем, ты и Геонея». «Но почему?» «Потому что я остаюсь. Надо немного подумать о наших родных». Только при этих словах Виктор к своему стыду Вспомнила матери и отце, которых не увидит много лет. Реконструированный и усовершенствованный корабль, на котором прилетели четверо, мог развить теперь гораздо большую скорость, но все же значительно уступающую скорости корабля Виаи. Полет до родины Мерига займет не семь лет собственного времени корабля, а только четыре года но на земле пройдет 15, и столько же времени займет обратный путь. Предстояла разлука на 30 лет. Если для Геонеи этот срок был незначителен, то для Виктора он составлял треть жизни, и нельзя было поручиться, что по возвращении он застанет родителей в живых. Виктор не колебался. Если он останется, то потеряет Геонею навсегда, Она вернется такой же молодой, а он станет почти стариком, ведь геонейцы живут в среднем до пятисот лет. Время до прилета Геонеи прошло для него в тревожном ожидании. Почему она приняла это решение? От ответа зависело многое. Геонея знала, что полет продлится тридцать земных лет. Она могла решиться на него потому, что потеряла надежду найти на земле свое счастье. И она могла изменить это решение, убедившись в своей ошибке. Все зависело от того, прав или не прав Вияия, сказавшей, что Гианея не обижена и не оскорблена. Фраза Марины. «Она ждет от тебя подтверждения моих слов, как будто говорила в пользу первого». И все же Виктор не был уверен в результате разговора с Геонеей, который он решил не откладывать ни на час.